Глава вторая. «Да сколько ж можно! Ненавижу это состояние!» Сознание возвращалось постепенно. Короткие периоды ясного разума накатывали волна за волной. Еще толком не оклемавшись, я уже по-стариковски бурчал на судьбу злодейку. Вот реально, за последние месяцы я провалялся в отключке больше, чем за всю предыдущую жизнь. И это называется... Бессмертный герой. Да ладно, герой, бери выше, практически бог, пусть и без специализации, пусть она трижды неладна. Вы мне еще забабая, ответите. Злость предала сил. Открываю глаза, с минуту пялись в изувеченный, с трудом узнаваемый потолок. Когда я игрался в Бога и видел эти каменные своды в последний раз, они выглядели гораздо хм, аккуратней, что ли? Сейчас потолок все больше походил на китайскую подделку, а не на творение рук мастеровитых гномов. Искореженные линии сводов, таджикской красоты извилистая кладка, темные щели раскрошившихся швов, голубоватая плесень тускло подсвечивает тесное пространство. Повсюду свисает нарядная бахромада исторической паутины. Запутавшиеся в ней окаменевшие останки способны заинтересовать даже самых привередливых, палеонтологов. Похоже, что я опять слегка переспал. Очередные сорок дней? Сорок недель? Или... Не приведи павший. Так, хорош валяться. Подъем, золотая рота. Подстегиваю себе резкой командой и неловким рывком усаживаюсь на полу. И тут же ловлю ощущение дежавю. Все, как и в прошлое пробуждение, только труба пониже и дым пожиже. С явной натугой и с тревожным интересом кручу головой по сторонам. Суставы скрипят, вызывающие громко, позвоночник хрустит, как после акта саботажа. «Какого хе...» — хриплю в полголоса, на секунду прерываясь от болезненного прострела в челюсти. Сустав с влажным щелчком встает на место, зубы лязгают, целомудренно заглушая остаток фразы. «Чувствую себя мумией» из одноименного фильма. Вроде как «магической дури дофига», Только вот тело не развалилось лишь потому, что его птицы засрали. Шарив взглядом по пыльному помещению, да, моим личным чертогам нехило так досталось. Говоря откровенно, ушатало их до полной неузнаваемости. На порядок просила кубатура, превращая роскошный кабинет главы клана в унылую коморку мальчика со шрамом. Развешенные на стенах памятные артефакты окутала грязной бахромой вездесущей паутины. Ей уже затянута могучая туша на полу. Кстати, кого-то она мне напоминает. Соберу силы в кулак, очищу творение от мусора, разберусь. Невесело усмехаюсь. Из всех богатств божественных яслей со мной в преисподнюю отправилась лишь недомагиченная белая обезьяна. Ну, ладно, может и не в преисподнюю. Но я ведь помню, что со мной происходило. Валился сквозь ярусы, как лом через сугроб. Быстро, решительно, неукротимо. До встречи с асфальтом. Ага. Зато частично осознал структуру строения древа миров. Не такое уж оно и гигантское. Даже страшновато становится за макро-вселенную. На какой хрупкости все стоит? Этажи под километр высотой и пару сотен в диаметре, освоенное всякой живностью живое пространство в центре. Боги, божественные твари, смертные их души — Чего только не померещилось за время экстремального спуска. Но главное — талант разрушителя барьеров однозначно засек мириады червоточин стационарных переходов. На другие ветви, веточки, листики Вселенной. От крохотных с единственным выжившим, полубезумным сорвавшимся внутри, до гигантских Вселенных с миллионами галактик. Единым могучим богом, подстраховавшимся со всех сторон расселившим свою паству по тысячам планет, продублировавшим аватары в мирах и заботливо растящим бесчисленные легионы для захвата соседних листьев древа. Ну что, Глеб Батькович, осознал собственную никчемность? Наколдовался ты в кредит и от души. Почувствовал себя богом? Сменил уютную песочницу на хардкорный мод? Ребятам, правда, помог. От этого на душе покой нега. Представляю себе другой вариант развития событий, и ужас холодит позвоночник. Будь я тварью, добра не непомнящей, сидел бы сейчас у Березового моря, творил бы арбузы на пальмах, прокачивая божественные скиллы. Из всех забот, кого призвать под левый бог? Анжелину Джоли в юных лет, или Натали Портман с затуманенным любовью взглядом. Тьфу, пустая жизнь. Ладно, сам себя похвалил, мандраж чуть снял. Думай теперь, как выбираться из этой «Опы», которая, следует заметить, ни разу не Европа. Хотя и там не райские кущи. Для прояснения остроты момента открываю логи и тут же встревоженно замираю. Перед глазами где-то в области переносицы натужными рывками крутится иконка загрузки. Интерфейс ребит и ощутимо подлагивает. «Ожидайте, ожидайте, ожидайте». На секунду прошибает холодным потом. «Мы, виртуальные киборги, народ хрупкий. Это пудовый кувалды нас не перешибить. А вот глюкнувший прошивкой, как два пальца. Даже мельчайший бак, зависшее по центру поля зрения окошко, способное резко просадить качество жизни. Или будильник зациклится. Как жить потом с этим? Дав себе за рог не использовать встроенный аларм, я с тревогой принялся наблюдать за крутящейся иконкой. «Ну же!» Панель логов, наконец, раздуплилась и развернулась многокилометровым полотнищем с бесконечной полоской прокрутки. Кошу глаза в поисках статистики и ошарашенно вздрагиваю. Более 60 миллионов строк. Это как? Подсознание уже сложило пазл, а я все тянусь дрожащим курсором к иконке календаря. Клик! И сердце теряет ритм. Год 492 от битвы у стен первохрама. Неверище листаю простыню логов. Блок за блоком, год за годом. Внимание, отрицательный баланс очей веры. Погружение в магическую кому. Для поддержания минимальной жизнедеятельности текущему аватару требуется 100 ОВ в сутки. Системное предупреждение 1. При достижении негативного лимита в 1 миллион ваша душа будет развоплощена для покрытия задолженности. Системное предупреждение 2. Творец не любит неудачников. Магическая комната доступна лишь однажды. Повторный уход в минуса ведет к мгновенному развоплощению. Внимание! Данное действие необратимо. Текущий баланс отчей веры. Минус 692 тысячи ОВ. Текущий баланс очей веры минус 682 тысячи ОВ. Текущий баланс очей веры минус 672 тысячи ОВ. Скрытие схожих результатов выборки. Текущий баланс очей веры минус 92 тысячи ОВ. А затем что-то пошло не так. Я почти выбрался в плюс, когда приток от верующих неожиданно иссяк. Практически мгновенно, буквально за месяц-другой, словно где-то внизу перекрыли кран. Минус 200 тысяч, минус 300. Шелестом переворачивается столетняя страница календаря. Минус 400, 500, еще век. До потери души оставалось всего ничего, примерно хм хоботок. И тут на баланс упал неожиданный перевод. В 988 тысяч ОВ. Закрывая задолженность аккурат под ноль. Скромная приписка. Извини за задержку. Скорее выбирайся на нулевой ярус. Нужна твоя помощь. Неназываемый. Намекала на имя благодетеля, но оставляла еще больше вопросов. Вот и сидел я сейчас на холодном каменном полу, мало чем отличаясь от новорожденного. Практически голый, босый, мало что понимающий, с трудом шевелящий отекшими конечностями. Разве что сиську не просил. Хотя... Мой полубезумный смех встряхнул паутину и разогнал по углам несколько дюжин пауков, мелких, как душевная боль от несправедливого наказания сына, и таких же сильных. Отливающие сталью тварюшки были размером с кулак и напрягали трехзначными числами в строках характеристик. Матеры ненавистные. Зло качаю головой. Неужели наблюдатели от Сейчас оклемаюсь и отсыплю всем щедрых люлей, без разбора, правым и виноватым, зато от души, ибо достала, не жизнь, а сплошная бухгалтерия со строгими расценками за свершения и поступки. И вроде как лихо быть богатырем. Махнул направо улочка, махнул налево переулочек. Лепота. Только вот спешат уже злые коллекторы трясясь щитами и справками. «Изба крестьянская три штуки, цены ей нет 500 рублев». И плевать им, что улочка была забита нечистью, а переулочек полон врагами дерзкими. Привычно матерясь в полголоса, жалуясь на судьбу и подбадривая себя к действию, я опираюсь на руку и пытаюсь встать. Получается хреново. Сведенные судорогой, сжатые в кулак пальцы, они до полной потери чувствительности. Подношу руку к глазам, заторможенно пялюсь на побелевшую кисть. И что характерно, вторая конечность вполне себе работоспособна. Помогая зубами, распутываю пальцы, словно намертво затянутый узел. Кровоток толчками устремляется в онемевшую кисть. А я даже не думаю кричать от боли. Просто забыл. На раскрытой ладони пульсирует кристалл невероятной красоты. Волны света раздвинули тьму, визжащие пауки пытаются укрыться от сияния, впрессовывая свои тушки в неподходящие по размеру щели. Трещит свод, сыпется с потолка хитин, а я все разглядываю маленькое чудо. Кристалл истинной веры. Рукотворная, бессознательное, прекрасная. Потенциальная заготовка под артефакт божественной мощи. В текущей ипостаси накопитель очей веры. Наполненность... 441 из 1 миллиона ОВ. Ингредиенты. Сила первожрицы, слеза непорочного дитя, истовая молитва. Смешать, повторить 10 тысяч раз. А краска мне зависит от эмоционального следа слезы. Текущий цвет сверкающий белый. Счастье и благодарность. Оттенок оранжевая искра. Тревога и страх за другого. Внимание! Вами найден ответ на одну из тайн мироздания. «Чего стоит слезинка ребенка? Точные расценки смотрите в нашем каталоге. Межпространственная ссылка прилагается. Ситуативная реклама оплачена торговым домом божественных братьев Саваофичей». Изумленно отмахиваясь от рекламы, бережно касаюсь камня. «Алена! Моя микрожрица! Ну а кто кроме нее? Единственное, кто сохранил веру. Вот что случилось?» В далеком двадцать втором году от битвы у стен первохрама Десятки тысяч НПС разом потеряли веру В один день, скорее уж, массово вымерли А сокланы? Спросить бы да не у кого Без особой надежды обращаюсь к потолку Запрос к иск ИНу 4733 Тишина Система? Справка? Эй, кто-нибудь? Лишь злые глаза пауков сверкают из щелей «Сам все сам. Встаю. Резкими злыми движениями разгоняю кровь по мышцам. Усилием воли гашу боль, совершаю короткое дефиле вдоль периметра древних стен. На ходу ударом кулака плющу о камень особо дерзкого паука. Удовлетворенно киваю. Есть еще силушка в ягодицах. С паучка ни лута, ни радости, лишь панические и недоуменные визги его собратьев». Членистоногие проявляют дивную пластичность. Забиваются в такие щели, куда и лезвие ножа не сразу войдет. Снаружи торчат лишь твердые бусины испуганных глаз. Да и те в целях маскировки моргают через раз. Ну-ну. С нехорошими намерениями, приближаясь к очередной твари, на ходу перекладываю кристалл-накопитель в правую руку и с хрустом сжимаю в кулак пальцы левой. «Передавай привет лос!» напутствую паука и отвешиваю ему божественный щелбан. «Бум!» — пещера вздрагивает, словно от мощного подземного толчка. Бьет по ногам, пол, страстно желая наградить палубным переломом. Пыли каменное каменная крошево крохотными мини-вулканами выбивает из сводов. Пауки вновь бросаются в рассыпную, и даже подбитый мной инвалид куда-то слепо бежит на четырех лапах, зажимая оставшуюся парой здоровенную шишку на хитиновом лбу. С изумлением смотрю на свои пальцы. «Это что?» «Я настолько крут!» «Бойтесь, горы-светогора!» «А как теперь лоб чесать, да в носу ковырять?» «Травмироваться ведь нефиг делать!» Не успеваю додумать креативную мысль, как пещера вздрагивает от повторного толчка. «Бум!» Кладка дальней стены вспучивается и идет глубокими трещинами. Панические метания пауков начинают приобретать некую осмысленность. «По-моему, они тупо пакуют чемоданы!» «Бум!» Стена устала вздыхает, кашляет облаком густой пыли и осыпается гранитными булыжниками. На каменных сколах тлеют медленно гаснущие руны. Идущие сквозь кладку моноводы, словно сварочными искрами, сверкают рубиновой крошкой. Невольно жмурюсь, отсекая реальность и оставляя перед глазами сетку виртуальных интерфейсов. И только сейчас замечаю тревожно мигающие пиктограммы панических алертов. Внимание! Атака на личные чертоги. Активация всех систем защиты. Дальний контур охраны. Не отвечает. Периметр пассивной обороны. Отсутствует. Внешнее кольцо охраны. Не отвечает. Стационарные щиты. Есть отклик. Авторизация. Выход на режим. Активация. Бум! Очередной толчок сотряс пещеру. Исчерпание энергии в накопителях. «Отключение щитов. Ближний круг охраны. Есть отклик. Команда высшего приоритета. Уничтожить силы вторжения». Броуновское движение пауков обрело осмысленный вектор. Кружащаяся в хороводе спираль развернулась, выбрасывая шелестящие хитином протуберанцы в сторону затянутого пылью пролома. Груз на спине арахнидов с дуру, принятый мной за тревожные чемоданчики, оказался вполне узнаваем. Застывшие шероховатые ржавчиные кристаллики крови. Я даже знаю, чьи они. Во тьме провала замелькали синюшные отблески магических светильников. Свечение бесстрастно прорисовало коренастые силуэты, ворочащиеся в вязких клубах каменной пыли. Я торопливо сжал кулак, прикрывая свой источник света, кристалл истинной веры. Мгновение, поколебавшись, привычным движением спрятал накопитель в инвентарь. Опа! А он у меня, оказывается, есть. «Внимание!» «Находясь в межпространственном кармане, артефакт не может накапливать очки веры. Перенесите кристалл в корректный слот, либо...» Не дочитав сообщение, схлопывая окошко, «не до него сейчас». Хозяйственный взгляд на внутреннее хранилище и практически одновременно разочарованный выдох. На свободу с чистой совестью и пустыми карманами. В инвентаре хрен да ни хрена, плюс заплаканная подстилка для хомяка. «Беда». Сжимаю кулаки, привычно доворачиваю корпус и приподнимаю плечо для защиты подбородка. Призывно скалюсь Велком, твари!» Игровых скиллов безоружного боя у меня не осталось, но для драки мне хватит и личных навыков. Тем временем шеренга пауков достигла пролома и легко перемахнула через потолочную балку. Секундная пауза на перестроение, и под сводом чертогов вспыхивает когтистая руна Альгис. В стане противника смятения. Кто-то мелкий да не глупый, рванулся в сторону, а чей-то массивный профиль лишь задумчиво поднял голову к потолку, аккуратно встречу валящемуся с высоты полученному десанту. Полыхающая руна легковесным саваном опустилась на противника. На мгновение подсветила овальную харю с символическими прорезями ноздри и крохотными злыми глазками. Почувствовав теплокровную цель, когти Альгис сомкнулись. Вспышка! «Бум-бум-бум! Бада-бум!» Вспыхнувшие кристаллы взорвались крохотными сверхновыми, вскрывая противника от затылка и до пупка, отправляя мелких камикадзе прямиком в паучиный рай. Эхо взрыва заметалось в тесных чертогах. Рикошеты каменного крошева заставили пригнуться. Пыльные стены жадно впитали комки густой крови противника. На полу затрепыхалась оторванная лапа, судорожно вцепившаяся в отполированное древко монструозной кирки. Привычно идентифицирую. Плоть низвергнутого бога, вес 69 килограмм. Редкость в общей сфере миров уникальная, редкость на текущем ярусе древа частая, качество низкое, использование, трофейная композиция, крафтовый ингредиент. Божественный мастер лишь брезгливо наморщит нос, а коротко живущий смертная не имеет отчасти, и только вам решать, что достойнее – презрительное внимание равного или раболепия низшего. Внимание! Вы убили безымянного зверобога. 58 911. оценка действия деяние, степень влияния на реальность значимое поздравляем вы получили девятый божественный уровень доступно 5 единиц совершенствования используйте их вдумчиво ведь впереди вечность текущий баланс единиц совершенствования 45 Минимальный триггер перехода на следующий уровень — триумфальное деяние, значимое чудо, тривиальное свершение, либо триста тысяч очей веры. Ого! Четвертый же был! Или мне перед отключкой уровней отсыпало? За дурость, да безбашенность. Помнится, прыгнул я всяко выше головы. Ладно, потом разберемся. Осторожно раздвигаю жмущихся к моим ногам паучат. Отдельно отпихиваю в сторону самого деловитого — ухватившего передними лапами рукоять кирки и предсказуемо забуксовавшего от неподъемной нагрузки. «Спасибо. Дальше я сам». Стряхнув паука, поднимаю шахтерский инструмент, невольно крякует от натуги. Вес у кирки за гранью разумного. Металл укрыт грязью, ржавчиной лишь измочаленное острие поблескивает розоватого оттенка сталью. «Да ну нафиг! Ржавый адамант проходил!» Позволяет перерабатывать умирающее пространство древа миров в персональный суррогат отчей веры. Заряжен частицей хаоса, неотвратимо разрушает душу при использовании. Баф предмета, видевший хаос, плюс 190% к эффективности добычи. Жутковатая вещь, но запас карман не тянет. Прячу в инвентаре и тут же замечаю еще одну находку. Посреди кровавого пятна и ошметка в плоти зверобога переливается пятидесяти оттенками серого небольшая искра. По-хозяйски тяну руку, и огонек послушно втягивается в ладонь. Развернувшийся лок рапортует о полученном ресурсе. Внимание! Получено 12 719 единиц ОВ. Оттенок частоты потока 9%. Преобразование во внутренний стандарт чистоты слеза ребенка зачислено на баланс 1206 ОВ, текущий баланс 1610 ОВ. Мелькнувшие в проеме чужаки снова заставили принять боевую стойку. Теснящиеся у ног пауки засуетились и зло зашелестели хитином. Две группы развернулись во фланговое хранение, еще одна прикинулась засадным полком и шустро скрылась в остатках плоти бога Едва слышное чавканье подтвердило мой скепсис. Хотя заслужили членистоногие. Собственно говоря, это они супостата хлопнули, так что правы имеют. Делаю шаг вперед, уже сам прикрываю паучков и давая им время напожрать. Хрипло интересуюсь, в темноту провала. «Кому там жить надоело? Метростроевцы, буевы! Чужие чертоги в упор не видите!» В помещение осторожно заглянула невысокая коренастая фигура. Лицо обозначено крупными мазками. Заботливо, словно кистью, выведены хищные крысиные черты. Узкие прорези глаз сверкают опаской и жадностью. Оглядевшись и удовлетворенно кивнув, фигура выдвинулась под голубоватый свет потолочной плесени и широко улыбнулась острыми зубами. «Видим, сынок, еще как видим. На том стоим. Урфин ужасный добычу чует. Моя бригада простой мусор не копает. Очки веры гребем лопатой». За спиной говаруна скептически хмыкнули, и он резко оглянулся, отыскивая юмориста. Недобро сыркнув в темноту, вновь повернулся ко мне и расцвел фальшивой улыбкой. «Добро пожаловать на дно мира! Минус восьмидесятый уровень ниже корней древа, ничтожными червями, которого мы являемся и чьей воле живем. Снизу, если и постучаться, то только твари хаоса, либо сама пустота!» Таратори он деловито обходил мои крохотные чертоги. Его чуткие пальцы по-хозяйски ощупывали трофеи и украшения на стенах. В ответе осыпались прахом, и коренастый болтун все больше мрачнел. «Перемагичил, сынок, да? Из всего, что мог, энергию вытянул. Ты, видать, из творцов, молодых до ранних, карманного калибра ведь божок. Девятый уровень, тебе бы нужду малую с справлять, посевы в ответ на молитву орошать, а нет, туда же спешишь чудеса творить». Кивнув в сторону затянутой паутиной туши белой обезьяны, поинтересовался салочным блеском в глазах. «Что хоть могить-то? Вечно страстную наложницу? Непобедимого стражу чертогов али могучий аватар для гульбы среди смертных? Понимаю, с этого многие начинают». Я нахмурился и попытался считать статус нахального гостя. Надпись неохотно мигнула, покоряжилась незнакомыми символами и развернулась короткой строкой. «Божество». «Скупой Урфин. Уровень 22 Тем временем мутное божество покосилось на медленно тающие остатки зверобога и недовольно покачало головой. «За безымянного Виру тебе назначу. Он хоть и туп был, но работящий, как кастрированный дракон. Отработать придется. Или откупиться хочешь? Есть что ценное на кармане, а?» Фигура в плаще вдруг показательно налилась силой, Глаза полыхнули красным и уставились прямо в душу. «Есть таки что-то. Не пустой», — удовлетворенно зашептал вымогатель. «Из цифровых не до паразитов с пространственным карманом, значит. Ну, что у тебя там?» Он требовательно протянул жадную ладонь. Я нехорошо прищурился и жестом рыбака развел руки. «Есть?» «Звездюлина! Вот такая здоровенная! Конкретно тебе на всю рожу хватит!» Коренасты нахмурился, зрители за его спиной засуетились, торопливо рассасываясь. Вскоре их осталось всего ничего — пара безликих фигур с кирками в руках, обвешанных добром, как сталкеры в недельном походе за хабаром. Разбежавшиеся принялись за работу. Невдалеке монотонно застучали кайлом, зашуршала осыпающаяся порода — Похоже, что никакого сверхсобытия не происходит. эко невидаль новичка будут в стойло ставить. «Ты не понимаешь!» Бажук экономно притушил жрущую энергию ауру и покачал головой. «Здесь нет халявы. За все нужно платить». Твой роскошный полноценный облик стоит под сотню стандартных очей веры в сутки, причем не твоего персонального окраса, а общемирового стандарта «Хрустальный поток». А это коэффициент, между прочим, причем для некоторых кратный. Так что поверь мне, очень скоро ты сменишь свою роскошную тушку на более экономный безликий аватар». Да и за вход в город придется выложить еще десятку совушек. Ночевать вне купла могут позволить себе лишь боги удачи. Мы ведь на помойке мертвых миров. Древо сыплет мусором, и уровень погружается все глубже в прах и забвение. Лишь непрерывный труд дает нам драгоценные очки и расчищает жизненное пространство. Одна из стоящих заговоруном фигур больше похожая на модельку человека из низкобюджетной игры, кивнула, поддерживая сказанное. Божество. Аф, юр, бид, аз, ил, Уровень 12. Плохо прорисованное лицо оставалось безэмоциональным, но вот глаза смотрели с интересом. Урфин же разошелся. Не уверен в его ужасности, скорее он из позабытых башков красноречия, софистики, торговли, а то и вовсе обмана. «Выполняя благословенную Творцом работу, мы получаем право на жизнь и шанс на возвышение. Наше дело простое. Повышать энтропию мира, не позволяя системе сбалансироваться и прийти в состояние покоя. Стагнация. Вот главный враг Творца. Так что, как бы странно это ни звучало, заслужить его одобрение можно как созидая, так и разрушая». На минусах выгоднее и легче разрушать, сказывается близость хаоса. Творить тут дорого коэффициенты дикие. Так что тут ты скорее получишь мифриловый клинок в затылок, чем гнутую совушку в долг. Намек понятен. Карманы к осмотру. Понятен. Криво улыбнулся я и в мирном жесте приподнял руки. Ну, Пашка... Надеюсь, твоя адамантовая закладка в моей ладони еще не полностью иссякла. Бью резко, как учили, начиная движение с пятки, затем доворачивая корпус, выбрасывая вперед руку и в самой крайней точке сжимая кулак и превращая тело в жесткую, монолитную конструкцию. БАМЦ! Острые зубы гавруна веером разлетаются по чертогам. Мелькает радуга надписей. «Зуб божества. Артефактная заготовка. Характеристики. Кровь божества. Артефактная заготовка. Характеристики». Урфин в нокдауне оседает на жопу, а я привычным движением слизываю кровь с кулака. Лишняя неуязвимость мне не помешает. Не знаю, сохранился ли старый комплект сопротивлений, но и начать собирать его заново никогда не поздно. Однако ожидаемой надписи «Вы вкусили кровь бога, держите плюшку» не появилась. Разочарованно кривлюсь, чем окончательно запугиваю Урфина. Бо Фойны?» Файны! шепеля Витон, округлив глаза. Качаю головой. и прошлых войн». «Мы войны не начинаем. Мы их заканчиваем. Я за правду». И тут же широкое окно полупрозрачного лога опасно перекрывает обзор. «Внимание! Срабатывание триггера шаблона «Место предрасположенность поступок». Открыта дополнительная ветвь развития. Возможная специализация в текущей парадигме обстоятельств. Божество справедливости. Принять специализацию, открыть дополнительную справку, отложить выбор. Внимание! Невозможно отложить выбор. Божество без посвящения противно древу миров. Сделайте свой выбор, либо доверьтесь случайному броску игральных костей. Автовыбор через 5, 4, 3... Спешно тыкаю «Принять специализацию». Правда, это по-нашему. Внимание! Да будет так! Вы не первый, не единственный и не последний бог справедливости в текущей сфере Древа Миров. Но пусть хоть на этот раз Древу повезет, и ваше понятие справедливости будет близко к морали Творца. Внимание! Получена бонусная способность за готовность принимать быстрые решения в условиях недостатка информации, безумия и отвага. Теперь ваши интуитивные решения не оставят задницу без приключений. Тыкая вслепую пальцем в небо, вы обязательно во что-то попадете. Но будете ли вы этому рады? «Тебе хана, жуб даю! Размажил бы по стенам, до да монет жалко! Но берегись!» — донеслось откуда-то из глубины рукотворного пролома. Оказывается, пока я зависал в нирване виртуальных интерфейсов, Урфин дал задний ход и тихонько ретировался. Теперь лишь эхо доносило его отдаленные угрозы. Я огляделся. В чертогах пыль до да кровавый фарш. Из непрошенных гостей остался лишь низкоуровневый «Ав». Не боясь запачкаться, он сделал пару шагов прямо по бурой каше и протянул руку. «Ав!» И тут же прояснил. «У нас так здороваются». «У нас так же». Улыбнулся я карикатурно отрисованному лицу и крепко пожал идеально гладкую кисть. И дело не в элитных кремах, а в экономии очей веры, на детализацию кожи. «Морщинах, шрамах, волосах». «Что ж ты такой резиновый?» «Да манекенный». По неволе покачал я головой. «Бедность! Такой аватар всего двадцать монет в сутки тянет!» С улыбкой развел руками Ав. «Скоро и ты таким станешь. Кстати, если это мясо на полу переработать, можно вшибить чуток совушек. Хватит на неделю сытой жизни. Эх, давно я не жрал хорошо сотворенного мяса». Новый знакомый вопросительно покосился на меня, затем зазвенел поясом, на котором висела куча всякого добра. Кажется, небольшая лопатка там также имелась. Неожиданно в пролом заглянула крохотная, качающаяся на сквозняке тень. Божеству Сиреневой долины. Уровень один». Подняв на нас воспаленные, полные безнадёги глаза, оно продемонстрировало застиранную сиреневую тряпочку, бывшую некогда частью его кафтана. «Простите, можно я у вас тут уберу? Я очень старательный, честно». Я кивнул лаву, указывая головой на мелкого башка, скатившегося не только на минус восьмидесятый, но и в личном уровне опустившегося до фатальной единицы. «Не стоит позориться и отбирать легкую работу у слабых. Давай, сиреневый, не сочти за труд. Приберись тут, пожалуйста». Мелкий затрясся, но сдержал эмоции, вежливо поклонился, блеснул влажными глазами. «Благодарю достопочтенных богов! в очень добрых, незначительному божеству места, давно уничтоженного места!» Сиреневый нагнулся и шустро замелькал по полу тряпкой. Процесс мало чем походил на мытье полов. Тряпочка без остатка впитывала все, что попадало под категорию мусора, оставляя после себя отполированный под мрамор камень. Даже хищные пауки не атаковали наглеца, а старательно подставляли хитиновые спинки. Пара секунд труда и в чертогах появлялся очередной сверкающий светлячок. «Гордый!» — кивнув на мелкого, шепнул Неав. «У него, от чьей веры, может, на одно лишь дыхание, а он все держится за образ. Не часто такое увидишь. Обычно тянут до последнего, носясь бесплотным духом ценой в одну совушку. Все надеется, что отыщется их верующий или раскопают археологи предмет древнего культа, в музей поставят, может, и прошепчет кто, невзначай молитву». Вообще вариантов много, всякое случается. Вдруг прирежут кого на позабытом камне алтаря. Или манускриптик, какой всплывет. Инфа, конечно, полезная, но новый знакомый сам по себе мне интересен больше. Аф, прости, может, я сейчас неприличный вопрос задам? «Ты бог чего?» — кукольное лицо на минуту окаменело, затем качнуло головой. «Вот, в точку. Все, что касается специализации верующих жрецов алтарей и прочего». Тема сугубо интимная, расспросам не подлежит. Я же... Хм, а почему бы и нет? Кем я был, не суть важна. Сейчас я хочу поменять специализацию. Стать богом стратегического планирования. Ты знаком с понятием техногенной цивилизации? Киваю. Да, мой мир из таких. И как далеко продвинулись на этом пути? Ядерное оружие, ближний космос, миры, геном боевых вирусов. Аф удивленно хлопает себя по коленям. Ну, прям как мои... Бодры, перлись к саморазрушению, и я был вынужден их поощрять. Специализация обязывала, будь она наградой моим врагам. Доигрались, короче, мои человечки. Одни зомби безмозглые по планете нынче бегают. Не, вначале еще пару миллионов выживших имелось, но, рассчитывая на меня, долго не протянули. Такой уж я, Бог, ненадежный. И покосившись на меня, важно поднял палец. Был, теперь же, если доберусь до нулевого, получу шанс на перерождение. «Стратегом стану. Это мой самый первый план». «И ты его придерживаешься», — улыбнулся я. Аф, ты на Урфина работал?» «Огради меня тени Творца. Нет, конечно. Так изредка присоединялся к его бригаде. Скорее, безнадёги. У него типа чуйки на всё, что плохо лежит. С километра унюхает. А может, тупо с богиней удачи разок переспал. Вот и прет ему временами». «Ясно». Я задумчиво покосился в сторону пролома. Выходить за пределы чертогов было стрёмно. Но нужно. Клака тут, видимо, ещё та. Да и в развитии меня отбросило знатно. Шансы выжить резко просели. Непривычно это. В дурмире я успел добраться до вершины силовой пирамиды. Вон даже осмодея привалил. Пусть и не конвенционным оружием, плазмой, солнцеликова. А тут дно миров. Нижайшие ступени пищевой цепочки. «Наша песня хороша, запивай сначала». «Нафига мне это счастье? Я домой хочу! К клану! У меня там дел вплоть до соседних вселенных. Одна лишь Ева-4 торчит, мне пару мифриловых титанов. И это еще без процентов за джагернаут. Скрипнув зубами, я подошел к закопченной стене и старательно вывел пальцем надпись. «Я вернусь!» Повернувшись к занимающемуся уборкой мелкому, приказал. «Не стирать!» И тут же уточнил. «Сиреневый, тебе сколько еще времени на уборку нужно?» Божок, место, как раз бережно впитывавший тряпочкой юшку зверобога, втянул голову в плечи. Час, может, полтора, уйти, да? Я отмахнулся. Да зачем? Оставайся, пока тут. Я чертоги сверну, а ты шурши себе потихоньку. Когда делаешь, постучись, выпущу. Или отоспаться можешь. Доступ сюда только через мой труп, так что не тронет никто. Управление чертогами пришло с частью понимания своих божественных возможностей. Интуитивно, на уровне дыхания. Свернуть, развернуть, пригласить в гости, запитать оборонный периметр. Второй, третий, расширить, достроить, уничтожить. Все по-божественному просто, только пожелай. И также дорого. Расценки для элит. Сиреневый снова потерял голос, лишь тискал тряпочку и мелко кивал. С добрым отношением тут, видать, совсем плохо. Нужно быть осторожней. Гладил я уже в прежней жизни котят. Не отмахаешься потом. Вон и Аф инстинктивно расслабился, довольно жмурится, не ждет заточки в почку. Сам не понимает, почему пристал к незнакомцу и не спешит вернуться в свой забой. «Аф, если ты свободен, проведешь экскурсию? С меня мясо в забегаловке средней руки, если, конечно, такая тут имеется». «Еще как имеется!» — энергично кивнул мой новый знакомый. «Ты не подумай, что здесь совсем надега. В городе многие неплохо живут». Кто-то просто существует посредством, а некоторые и вовсе неплохо раскрутились. Кабаки, лавки, ломбарды, таверны, на любой вкус и кошелек. Ну что, идем тогда? Выйдя через пролом и выпустив следом Ава, я движением руки восстановил стену. Еще одно пожелание, и чертоги свернулись, исчезая в складках пространства. Мелькнули логи о расходах очей веры. Щедро ты! покачал головой Ав. Бесполезного башка на содержание взял. Чертоги, не весь зачем сохранил. Они ж пустые. Может, ты единый бог какой, и у тебя пара ярдов совушек на счету, а к нам так развеется прибыл. Инкогнито. Не знаю, что сказать, я лишь многозначительно хмыкнул и поднял логи баланса. М-да. Картина маслом. На счету меньше косаря. А обязательные суточные расходы тянут почти на три сотни. Содержание чертогов. Триста сов. Двухкратный понижающий коэффициент чистоты потока – 150 персональных очей веры. Поддержка аватара – 100 сов равно 50 пов. Расходы на гости в чертогах – 100 сов равно 50 пов. Злохмыкаю ресурсов на 3 дня жизни. Дружески пинаю ава в плечо. Побарахтаемся еще. Будем жить! Интерлюдия. Год двадцать от битвы у стен первохрама. Боцман зашел в свои покои в Супернове и, покосившись на новомодную икону Лаита Двуликова, неловко осветил себя бесконечным кругом. «Папка, не смей!» Его отрады ежедневное беспокойство, так и не пожелавшая расти Аленка, иначе меня дядя Лаит не узнает, бросилась возиться с щенком адской гончей и подбежала к отцу, крепко обняв его, жарко зашептала в самое ухо, это не настоящий бог, я его не чувствую. Боцман беспомощно и чуть тревожно огляделся. После божественной реформы, освященной самим павшим, количество жрецов Лаита Двуликова увеличилось на порядок, как и строгостей, со штрафами и ставшими обязательными ритуалами. Тут поклонись, тут помолись, тут кругом себя освети. Старшее поколение сорвавшихся тихо рапталов, Бойцы, еще лично знавшие Лаита, ходили все больше смурные. «Тише, Алена, тише! Я и так на одни штрафы фармлю. Какая нам разница, простой он Лаит или двуликий? Объяснили же, один лик божественный, второй смертный, тем более, что они оба одинаковые». Алёнка зло стукнула кулачками по могучей груди воина 309 уровня. «Ересь, папка, не смей! Подмена это, Подложный бог! Выручать Лаита надо!» «Помоги ему, он ведь тебе помог когда-то!» Боцман нахмурился. Чудо с пропуском в Друмир объяснить никто так и не смог. Поневоле поверишь в божественное вмешательство? «Ладно, милая, я поговорю со Стасом. Тем более, что и он сам не свой ходит. Неладно что-то в клане. Ох, неладно!»